Рекомендую подписаться на канал Сейз Optimus. Парень снимает короткометражный хоррор сериал и у него кстати очень даже неплохо получается. Также на канале вы найдете много других различных проектов, так что подписывайтесь ссылка в описании, порадуйте начинающего блогера. Заходите по ссылке, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки парень и вправду очень старается. Ощущение, что за вами наблюдают во сне Тревожное чувство, что рядом кто-то находится и пристально смотрит Думаю, практически все это испытывали Но открывая глаза, облегченно вздыхаете Ибо видите лишь привычную для вас обстановку Без посторонних, кто мог бы нарушить сон Но однажды увидев это, я поняла, почему мы просыпаемся посреди ночи практически без ведомой на то причины. И то, что заставило меня трепетать от неимоверного ужаса. Это случилось летом. В то время было жарко, даже ночью. А я человек, который не переносит жару. Поэтому окна были открыты и днем, и ночью на распашку. Было около трех часов ночи. Я спала беспробудным сном Но все-таки кому-то Или чему-то удалось прервать мой сон Я услышала шум Как будто кто-то скребется или карабкается. Но все же я не обратила на это внимания. Так как окно открыто и звуки могли доноситься из улицы. И я снова уснула. Но через небольшой промежуток времени я почувствовала на себе взгляд. Леденящий душу взгляд. То самое чувство, о котором я говорила в самом начале. Подумав, что мне привиделось, но однако решив убедиться, что по стороне в комнате нет. Я открыла глаза. На моем лице застыла маска ужаса. Мурашки побежали по всему моему телу. На подоконнике сидело неизвестного происхождения существа. устремив свирепый взгляд на меня. Моему взору было представлено ужасное зрелище. Только один его вид внушал невероятный страх. Человекообразное существо с исхудавшим тельцем. Кости, которые обтягивает серая сморщенная кожа. Тонкие руки смахивали на грабли. А лицо было еще ужасней. Черные, как тьма, глаза были без белка и радужки. Нос представлял собой две дырки. Рот, в котором наверняка были острые зубы. Которыми он мог меня запросто разорвать на части. А сзади было видно, как выпирает позвоночник. Я не могла поверить в то, что я сейчас вижу. Я так хотела, чтобы это оказалось кошмарным сном, но, увы, это не так. Ужас сковывал меня, и я была готова заплакать от отчаяния, ибо же я понимала, что мне не сбежать от него. Воображение рисовало ужаснейшие картины, представляя его дальнейшие действия. Меня бросало в дрожь. Прошло приблизительно минут пять, хотя казалось, что целая вечность. Время тянулось мучительно долго, я все так же смотрела на это существо не отводя глаз, а оно смотрело на меня, как будто готовясь напасть на меня и разорвать мою плоть своими конечностями. Но в то же время казалось, что мы играем в гляделки, мне уже это показалось забавной игрой, но по моим щекам все равно текли слезы от отчаяния и ужаса. Меня пробирал жуткий холод, а далее было то, чего я боялась больше всего. Существо странными движениями слезло с подоконника и начало ковылять ближе ко мне. Нелепо передвигаясь, оно остановилось в двух шагах от меня. Также смотря на меня уже угрюмо мрачным взглядом, мне ничего не оставалось делать, кроме как ждать, что будет дальше. Но вдруг на улице был слышен какой-то грохот. И существо за все это время отвело взгляд, посмотрев в окно. Спустя минуту оно пыталось что-то говорить, но это было больше похоже на какое-то бормотание и чавканье. Но тут случилось следующее. То, чего я ожидала меньше всего. Оно снова пронзило меня своим зловещим взглядом. И теми же странными движениями он подошел к окну. Залез снова на подоконник и спрыгнул вниз. И меня как будто осенило. Плача, я побежала закрывать все окна в доме. Я плакала одновременно от пережитого и от счастья. Оно ушло. Черт побери, я жива. И Я попросту упала на колени от изнеможенности. И невзначай я повернулась к окну. В тот же миг я отпрыгнула от окна, пятясь к стенке. В нем показалось уже знакомое мне существо. Оно открыло рот словно в немом крике, и моему взору представились острые зубы, как я и представляла себе ранее, и оно стало проводить своими конечностями по стеклу, после чего оставались царапины, а затем и вовсе стало бешено бить по окну, пытаясь разбить его. И я помчалась в кладовку, и закрывшись там, я услышала его протяжной вой. Это продолжалось до самого утра. Жуткий скрежет в окно и нечеловеческий вой, а я вскоре от бессилия провалилась в глубокий сон. Проснулась я уже, когда часы показывали 12 часов дня, и подойдя ближе к двери, я стала прислушиваться. Кроме тишины, я ничего не услышала. Спустя пару минут, я осмелилась таки выйти из своего убежища, хотя мне стоило большого труда это сделать. Дрожащими от страха руками, я медленно повернула ручку двери. Но мне все больше хотелось снова закрыться в кладовке и вжаться в угол, как маленький котенок. Но мне пришлось открыть двери и выйти наружу. Там было пусто. С опаской взглянув на окно, я увидела, как на окне проходила большая трещина. И я просто начала истерически смеяться. Для меня это все выглядело безумным. Хотя, как бы там ни было, это все было на самом деле. С того момента прошло достаточно времени, чтобы все улеглось, но не тут-то было, оно все равно возвращается ко мне, мелькая в окне и смотря на меня все тем же пронзающим взглядом. Рано или поздно оно все-таки доберется до меня и сделает то, что хотелось сделать в ту кошмарную ночь». Tieren!